Помещение, которое занимало агентство Ножки, оказалось не таким гламурным, как можно было предположить, листая их каталоги. Узкая дверь на Голифакс-роуд между лавкой, где продавали кебабы на вынос и благотворительным магазином для онкологических больных, вела к крутой лестнице и спартанскому офису, в котором искусственные освежители воздуха Изо всех сил сражались с вонью прогорклого жира. Жир побеждал. Женщина, которая нажала на кнопку, открывающую дверь, стояла, прислонившись к письменному столу в соблазнительной позе, то есть поза была бы соблазнительной, будь она на 20 лет моложе и килограммов на 14 легче. «Вы сказали по телефону, что вы из полиции», — проворковала она, а ее голос оказался на удивление теплым и почти обольстительным. «Могу я взглянуть на ваши документы?» Кэрол показала ей свое удостоверение, а Тони улыбнулся. «На самом деле я не полисмен». «Доктор Хилл является нашим консультантом», — сообщила Кэрол, прежде чем тот успел сказать что-нибудь не то. «А как зовут вас?» «Марго Мейнард», — ответила женщина. «Агентство ножки принадлежит мне». «Боюсь, у меня для вас неприятные новости, мисс Мейнард. Сегодня утром рядом с болотами обнаружено тело женщины. В ее сумочке мы нашли визитку одной из ваших моделей». Карл показала ей свой телефон с фотографией визитки Даны Дюпон. Марго Мейнард побледнела и кивнула. «Это наша девушка, Дана, самая успешная модель, демонстрирующая стопы. Вы же не хотите сказать, что она умерла?» «Мы считаем, что мертвую женщину зовут Диана Флаерти, вы ее знаете?» «Дана Дюпон — это рабочий псевдоним Дианы». «О, господи! Что с ней произошло?» «Вы уверены, что нашли тело Дианы? Не может быть! Я вам не верю!» У Марго Мейнард сделался такой вид, будто она вот-вот потеряет сознание. Тони шагнул вперед и, взяв ее за руку, подвел к креслу, стоявшему у стола. «Я могу вам что-нибудь принести? Стакан воды?» — спросила Кэрол. «Нет, меня и без того тошнит. Диана мертва!» «Как она умерла? Автомобильная авария? Что? Как?» «Мне очень жаль говорить вам это, но мы считаем, что Диана умерла при подозрительных обстоятельствах». «И что это значит?» — Тони присел на корточки рядом с ней. «Диану убили Марго, и убийца забрал ее стопы». Марго без сил привалилась к спинке кресла. «Стопы?» «О, Боже, я всегда знала, что когда-нибудь так будет!» Они возвращались в полицейский участок в мрачном молчании, обдумывая то, что услышали. Успокоившись, Марго Мейнард рассказала, что за годы своего существования агентству постоянно приходилось сталкиваться с самыми разными странными типами и «извращенцами», как она их назвала, Мужчинами, для которых определенные части тел, стопы, плечи, даже уши, являлись фетишами. Фотостудия, где агентство делало снимки для каталога, находилась на той же площадке напротив офиса. И эти помешанные мужчины болтались на улице внизу, а иногда преследовали моделей после фотосессии. «Поговорите с местными копами», с горечью сказала Марго. «У них должны сохраниться данные обо всех наших звонках по поводу преследования девушек. Вы не представляете, какие ужасные вещи они предлагали нашим моделям?» Тони прекрасно знал, с чем пришлось столкнуться несчастным девушкам. «Кого-нибудь арестовали?» — спросил он. Несколько лет назад нам досаждала пара мужчин, но они оставили нас в покое, когда полиция предупредила их о наказании. Им было что терять: жены, работа, репутация. Зазвонил телефон Кэрол, и она включила громкую связь. Это Стейси, шеф. Я решила быстренько заглянуть в РАТП. Раздел анализа тяжких преступлений тихо пояснила Карол Тони. «Я в курсе, что у меня отвратительно обстоят дела с аббревиатурами, но это мне известно», — сказал он. «Мне уже можно договорить?» — раздраженно поинтересовалась Стейси. «Валяй», — сказала Кэрол. «Итак, ратп «Я наткнулась там на отчет полиции Сассекса. Они нашли пару стоп на городской свалке, но вряд ли эти стопы принадлежат нашей жертве, потому что они не совсем свежие». «Но мы ведь не верим в совпадение», — сказала Карл. «Отличная работа, Стейси. Кто старший следователь по этому делу?» «Детектив Рой Грейс. Я ему позвоню, как только вернусь в участок. Когда вскрытие?» «Они передвинули его в верхнюю часть списка, так что сегодня днем». Кэрол отключила связь. «Странно. Может быть, пока я разговариваю с Брайтоном и присутствую на вскрытии...» «Ты займешься фетишистами, помешанными на стопах?» Тони кивнул. «Поищу в интернете. Большинство людей с подобными фантазиями совершенно безобидны. По опыту мне известно, что они не склонны к насилию. Довольно часто социально неадаптированные, робки, с трудом завязывают отношения с другими людьми. Им нравится целовать и касаться, но не обладать. Элвис Пресли был таким». Кстати, Томас Харди тоже. Примечание Элвис Пресли, годы жизни 1935-1977, выдающийся поп и рок певец. Томас Харди, годы жизни 1840-1928, крупнейший английский писатель и поэт поздней викторианской эпохи. Конец примечания. Карл озадаченно на него посмотрела. Откуда ты все это знаешь? Тони пожал плечами. «Люблю поболтать в пабах». Джордан сердито покачал головой. «Тогда найди мне имперсонатора Элвиса с наклонностями убийцы». Тони привык проводить свои дни в попытках отыскать в себе сочувствие к убийцам и насильникам, в головах которых царит полнейшая неразбериха. Но после нескольких часов изучения фетишистов Помешанных на разных частях тела он чувствовал себя более грязным, чем после обычного рабочего дня. В переносе сексуального желания на отдельные части тела было нечто, выходящее за рамки привычного, и Тони находил это унизительным и даже мелким. Чем больше он читал обсуждения на форумах и в специальных группах, тем яснее становилась картина. Мужчины, поскольку в основном такими пристрастиями страдали они, пытались скрыть свое глубоко запрятанное чувство неполноценности. Если ты не можешь иметь дело с целой женщиной и ее бросающими тебе вызов сложностями, как насчет стоп или рук? Некоторые даже пытались рассуждать о том, что это форма безопасного секса, Тони, привыкший к широкому спектру необычных объяснений поведения, слышанных им от серийных убийц, считал, что это находится в самом конце списка, технический термин, который он использовал только когда разговаривал с Кэрол. Всякий раз, когда Хилл наталкивался на человека, казавшегося ему склонным к сексуально-сомнительным тенденциям, Он передавал данные о нем стейси, которая, используя свою черную магию, узнавала его местонахождение. все в команде обТп знали, что она владеет методами и возможностями обходившими узкие рамки закона. Но никто особо не беспокоился по этому поводу, потому что Стейси умела ловко заметать следы, а добытая ей информация значила для них больше, чем приличное поведение. Нарушение границ частной жизни, помогавшее добыть улики, представляло собой совсем небольшое нарушение по сравнению с убийством или изнасилованием. К концу дня Стейси успела проверить полдюжины возможных подозреваемых, и оба начали уставать от их внешней респектабельности, под которой прятался грязный мир онлайновых фетишистов. Но когда Тони приступил к изучению очередного чата, Стейси позвала его. «Я тебе кое-что отправляю». Тони взглянул на информационный листок, присланный ею, и резко выпрямился на своем стуле, одновременно отмечая про себя ключевые детали. Лейтон Грей был рефлексологом из Брэдфилда, человеком, чья профессия включает в себя прикосновения и манипуляции со стопами. «Абсолютно пристойная работа, если, конечно, ты не проводишь все свободное время в интернете, любуясь стопами» и разговаривая с другими людьми, чьи сексуальные предпочтения совпадают с твоими. Но это было еще не все. Одна из клиенток пожаловалась в полицию на его поведение. В своем заявлении Джейн Блэкшоу написала, что Грей явно испытал сексуальное возбуждение, когда массировал ее стопы, и его реакцию нельзя было назвать следствием синдрома повышенной перистальтики. Он вышел из кабинета в середине сеанса и вернулся через несколько минут запыхавшийся и весь красный. Стейси нашла фотографию Джейн Блэкшоу, которая оказалась невероятно привлекательной женщиной лет двадцати. и Грея допросили, но он заявил, что ничего непристойного во время сеанса массажа не произошло. Затем Описал Джейн Блэкшоу как искательницу мужского внимания и указал на то, что до сих пор никто из его клиентов никогда на него не жаловался, ни в полицию, ни в его профессиональную организацию. Получилось его слово против ее, так что файл пометили фразой «дальнейших действий не предпринимать». Но самым интересным с точки зрения Тони был последний параграф в отчете Стейси – Она скопировала его из программы фестиваля, посвященного вопросам вспомогательной терапии. Отвечая на многочисленные просьбы, сообщаем, что Лейтон Грей представит слушателям свой доклад о новых достижениях в рефлексотерапии. Лейтон регулярно выступает на наших собраниях, и билеты на его лекции всегда бывают распроданы, поэтому, чтобы избежать разочарования, позаботьтесь о них заранее. Получалось, что Лейтон Грей частенько бывал в городке, где на мусорной свалке нашли пару стоп. «Делай ноги». Помните этот фильм? Примечание «Делай ноги» – анимационная музыкальная мелодрама известного австралийского режиссера Миллера, в 2007 году получившая премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм «Конец примечания». Беззаботно спросил Глен Брэнсон, когда в начале девятого вечера вошел в кабинет Грейса с двумя кружками кофе в руках. Гораздо более беззаботно, чем ощущали себя он сам и его босс. «Не помню», — нахмурившись, ответил Грейс. «Потрясающий мультик с танцующими пингвинами». «Замечательно», — рассеянно сказал Рой. «Фантастический состав актеров. Робин Уильямс, Николь Кидман, Хью Джекман». Вашему сыну понравился бы. Ною восемь месяцев. Ну, может, стоит подождать пару лет. Глен замолчал, взял стул, поставил его возле стола Грейса и, развернувшись, сел на него, положив руки на спинку. У меня появилась мысль. Рой расставил руки в стороны. Я весь внимание. Эксперт по анализу походки Гайден Келли... Помните, мы привлекали его, когда работали над другими делами. Может быть, нам стоит позвать его? Он знает про ноги больше всех на планете, и у него огромная база данных. Как вы думаете, можно попробовать? Хорошая идея, если мы сможем его найти. Келли разработал программу, которая по одному следу ноги могла выбрать из толпы человека на основании его или ее походки. Так же, как ДНК, походка каждого человека уникальна. «Позвони ему и узнай, в стране ли он и сможет ли приехать к нам. Он много времени проводит за границей». В этот момент зазвонил его телефон. «Рой Грейс», — сказал он. «Детектив-суперинтендант Грейс, региональный отдел по борьбе с тяжкими преступлениями Кэрол Джордан», Сильный, приятный, немного официальный голос с северным акцентом. Имя показалось ему знакомым. Не вы ли занимались делом Дженнифер Мейдмент Да, я. Вот почему ваше имя показалось мне знакомым. Чем могу вам помочь? Ваша команда следователей внесла в систему РАДП данные о двух стопах, а у нас имеется женское тело без стоп. И хотя подозреваемый есть, улик недостаточно, чтобы задержать его, так что любая дополнительная информация будет чрезвычайно полезной. Грейс почувствовал, как его охватывает возбуждение, и тут же выложил ей все известные им факты, добавив, что образец тканей отправлен в лабораторию для срочного определения ДНК. Судя по сведениям Вратп, Я совершенно уверена, что анализ ДНК укажет на разные жертвы. У нас совсем свежее тело, а вашим стопам, похоже, несколько недель, что не соответствует нашему времени смерти, а также данным по времени, когда жертву видели живое в последний раз. Стопы старые, но, насколько я не могу сказать точно, по прикидкам нашего патологоанатома, две или три недели, исходя из популяции личинок-насекомых. «Меня заинтересовали надрезы, о которых вы написали в отчете», — сказала Джордан. «Вы не могли бы прислать мне фотографии? Если нам удастся установить тот же или похожий инструмент, был использован, чтобы отрезать обе пары стоп, возможно, мы сумеем продвинуться вперед». «Я отправлю вам их через пару минут». Кэрол Джордан поблагодарила его и пообещала позвонить, как только получит какие-то данные, в любом варианте. Закончив разговор, Грейс повернулся к Гленну Брэнсону. «Ты у нас знаток кино. В каких фильмах людям отрезают стопы или делают еще что-нибудь в этом роде?» «Мизери. В книге сумасшедшая женщина отрезала одну из ног главного героя цепной пилой, а потом прижгла рану паяльной лампой» но в фильме этот эпизод смягчили, и она просто разбила ему ноги кувалдой. А что-нибудь поперспективнее? Рой устал и начинал злиться. Брэнсон зевнул. Много лет назад я смотрел фильм ужасов, не помню, как он назывался. Там парню отрубили ноги, и у него на глазах скормили свинье. А конец там счастливый? Не совсем. Остальное они тоже скормили свинье. Дай-ка угадаю. Потом они съели ту свинью. Вы смотрели этот фильм, босс? В семь утра Грейс уже находилась в штабе ДКР, примечание Департамент криминальных расследований, конец примечания, чтобы провести совещание по планам на день перед тем, как приступить к брифингу по делу ортопеда. В тот момент, когда он вошел в комнату в сопровождении Гленна Брэнсона, зазвонил его телефон. Взяв трубку, Рой услышал возбужденный голос дежурного инспектора Кена-паникера Энейкина. — Рой, это может заинтересовать тебя в связи с текущим расследованием. В два часа ночи в полиции... «На Льюис Роуд позвонили из похоронного бюро, когда там сработала сигнализация, и на территории загорелся свет. Выглядит все так, будто кто-то, возможно, перебравший спиртного, забрался туда и потревожил тела, лежавшие в гробах и подготовленные к сегодняшним похоронам. Одно может оказаться особенно важным. Молодая женщина, около двадцати, без стоп. Можешь назвать имя и адрес». Энейкин выдал ему требуемую информацию – И Грейс ее записал. «Там сейчас есть кто-нибудь?» «Человек, отвечающий за ключи и владелец. Мистер Джеймс Хулихан очень сильно расстроен». «Встретимся там через 15 минут». Для скорости суперинтендант прихватил с собой Брэнсона, и они поспешили на парковку, где сели в его форт Мондео без опознавательных знаков. Инспектор включил голубые огни и сирену, и они буквально пролетели пять миль в сторону центра Брайтона. Промчавшись мимо ряда похоронных контор, выстроившихся вдоль Льюис-Роуд, сбросили скорость и вскоре увидели аккуратное здание с вывеской, гласившей «Хулихан и сыновья», основано в 1868 году. Окна по обе стороны величественные двери закрывали малиновые шторы. Маленькая стрелка указывала на парковку за зданием. Детективы вышли из машины прямо на улице и быстро направились к входной двери. Когда они подошли к ней и Грейс позвонил в звонок, За их автомобилем остановилась полицейская машина с опознавательными знаками, из которой поспешно, с таким видом, будто конец света наступит через пять минут, выбрался Кен Энекин в форменной каске с ремешком и желтом жилете поверх формы. Дверь им открыл приземистый лысеющий мужчина, сильно за пятьдесят, в угольно-черном костюме с черным галстуком и больших старомодных очках, а еще он сильно нервничал. «Спасибо, что приехали. Это так ужасно», — сказал он похоронным голосом, отточенным за то время, что он утешал людей, потерявших горячо любимых близких, и давал им советы по поводу того, как лучше организовать похороны. Это был голос матерого торговца дорогими гробами и всего, что требуется для похорон вашей мечты. Детективы представились и показали удостоверение, на которые он даже не взглянул — «Заходите, пожалуйста. Что я скажу своим клиентам? Какая катастрофа! Кто мог такое сделать?» Грейс и Брэнсон в сопровождении полисмена в форме вошли в маленькую приемную. На полу лежал толстый ковер с ворсом. Повсюду стояли великолепные вазы с цветами, казавшимися слишком настоящими, чтобы быть живыми. В рамках на стенах висели разные сертификаты — Хулихан провел их в дверь, потом по коридору, освещенному бра с розовыми абажурами с кисточками. Возле одной из закрытых дверей он остановился. «Наш зал для прощания находится здесь. Мы называем его часовней покоя. К счастью, его не тронули». «Очень странно», — подумал Грейс. «Он спокойно чувствовал себя в моргах, и вскрытие его не беспокоили». Однако в атмосфере похоронных бюро витало нечто такое, от чего ему становилось не по себе, и он видел, что Бренсону тоже